Глава 30. Договор. Сергей узнал, почему булхатцы не любит ромеев. Узнал от Илана. Хузарский аристократ уже понял, что принимать иудаизм Сергей не собирается, но все равно симпатизировал. И беседовал тоже охотно. Ему нравилось, что Сергей умеет слушать и задавать правильные вопросы. Будучи приближенным Песоха, Илан многое о нем знал. В том числе и то, что Булхаци пару лет прожил в Византии. Ну, как прожил? Воевал. То ли наемником, то ли в составе союзных войск. Илан не ведал. Знал только, что дрался Песох с арабами. Вместе с другими хузарами. Иромеи вроде как их обидели при расчете. Может, с деньгами кинули, а может, личное. В общем, сильно огорчили. Добавило и то, что, вернувшись из Византии, Песах ничего хорошего на родине не застал. Более того, пока молодой аристократ бился с врагами потенциального противника, его папа и оба старших брата погибли в какой-то заварушке на Кавказе. А пока законный наследник отсутствовал, его единокровный братец от младшей жены захапал родовое имущество. не маленькое, надо отметить, и сумел убедить подданных, что он для них лучше, чем Песах. Учитывая же специфику хузарского феодализма, согласно которой феодал был единовластным господином, а представитель Хакана всего лишь присматривал за правильной выплатой налогов, шансы Песаха на возвращение наследства были ничтожны. Единственный шанс, если вмешается лично Хакан. И Хакан вмешался. причем весьма своеобразно. Распорядился произвести эксгумацию отцовской могилы, достать кости покойника и велел братьям полить кости собственной кровью. И по результату генетического теста принял решение в пользу Песоха, потому что кровь Песоха в кости впиталась, а кровь его брата с костей стекла. Истина восторжествовала, наследник получил и вотчину, и единокровного брата. Для наказания. С тех пор о братье никто не слышал, а Песах прописался в столице и выполнял различные поручения Хакана. В основном по усмирению вассальных племен, в чем преуспел настолько, что получил завидную должность булхацы. Ты можешь ему верить, Варт, — сказал Илан. — И твой Бек может ему верить. — Я не уверен, что этот термин правильный. Но весьма уважаемый мною Михаил Ларионович Артамонов Полагает, что это слово применимо в отношении хазарских военачальников, а следовательно, могло быть употребимо хазарами в отношении воево-трусов. Но печенегам, что на восточном берегу моря, верить нельзя. Учти это, когда поплывете домой. Ну, насчет печенегов Сергей и так знал. А вот следующие слова Илана были нежданчиком. «Верить ты ему можешь». «Но вам придется оплатить ущерб, полученный городом за то время, что вы были здесь», — сообщил Сотник. «Не думаю, что это справедливо», — осторожно заметил Сергей. Ему очень хотелось заявить, что репарации не входили в их предыдущий договор, но нынешнее положение не располагало к торгу. Нет, русы все еще были внутри, а хузары снаружи. Однако пожелай песов взять город силой, он сделал бы это еще до вечера». Русов и Нурманов было слишком мало для полноценной обороны, а городское ополчение не станет оборонять город от своих. Хорошо, если в спину не ударит. Опять же, Хузарский флот маячил поблизости, блокируя доступ в будущее Азовское, а ныне Хузарское море. Не думаю, что это справедливо, но решать не мне. Я передам твои слова и вернусь с ответом. Вновь собравшийся военный совет. требования Песоха в восторг не привело. В самом городе было порушено не так уж много, а вот городские укрепления пострадали изрядно. Причем не от русов, а от ромеев. Но выбора не было, можно было только пободаться из-за суммы выкупа. Чем, собственно, на следующий день и занялись посредники. От русов Харальд Ярл, от хузар Тот самый, похожий на константинопольского иудея, советник, который нашептывал на ухо булхацы, когда тот принимал ромейских парламентеров. Переводчик этим двоим был не нужен, оба владели языком империи как родным и стоили друг друга. Торг продлился целый день и продвинули стороны максимум на треть. Вернувшийся в город Харальд ругал своего оппонента разными нехорошими словами. Но Сергей видел, ярл доволен. Переговоры — та же битва, а подраться Нурман любил. Русы тем временем готовились к долгому путешествию. Закупали провиант, снаряжение, паковали ценное, а менее ценное продавали. Тем же занимались и северяне. Причем все вели себя предельно корректно по отношению к горожанам. Даже Нурманы. Никто не хотел дать булхацы повод, пересмотреть мирные соглашение, когда набитые добычей корабли выйдут из городской гавани. Переговоры по компенсации затягивались. Люди хузарского советника бродили по городу, им дали разрешение, фиксировали ущерб и оценивали стоимость восстановительных работ. Торговля шла за каждый пункт. Так продолжалось еще два дня. А на третий в город прискакал Машек, временно обосновавшийся с соотечественниками, и сообщил, что Илан Свет Пахевич желает видеть Варта. И срочно! «Мой господин недоволен», — после обмена приветствиями сообщил хузарский аристократ. «Благословенный богом Хакан Беньяху присылает сюда доверенного человека. Его зовут Ашманай. Он молод, но тверд духом и крепок в вере, как и положено человеку его имени». Хакан велит ему начальствовать в самкерце, и песоху это не по нраву. Но когда Ашманай будет здесь, он может потребовать от твоего бека и его людей куда большую сумму, чем та, которую определил Булхацы. Скажи это своему беку. И еще скажи, решать надо быстро. Сегодня. И какую же сумму Булхацы считает справедливой? поинтересовался Сергей. Илан озвучил: сумма была не маленькой. но вполне терпимый. Уверен, что мой Бек примет решение быстро. Пообещал Сергей. Так и вышло. Бек согласился. И прочие Беки тоже. Выкуп был даже меньше, чем сумма, на которую был готов согласиться Харальд. Кое-кто из русов даже заподозрил подвох. Но им быстренько объяснили. Эти деньги вряд ли пойдут на восстановление города. Сергей был почти уверен. Весь выкуп будет присвоен булхатцы, а восстановлением Самкерца пускай занимается твердой духом и крепкой вере Ашманай. Ранним утром следующего дня русы и Нурманы покинули Самкерц. Хузарский флот пропустил их беспрепятственно. Многие уважаемые историки считают, что флота у Хазар не было, потому что не осталось тому прямых доказательств. Однако косвенные имеются и немало. Где-то указания на торговые суда, где-то упоминается мол, выстроенный для защиты города от хазарских кораблей. Но главное — простая логика. Не может государство, имеющее доступ к трем морям, собирающее морские пошлины, ведущее активную торговлю с соседями, не иметь собственного флота.